Надежде Георгиевне все же удалось поспать, и наступившее серенькое утро развеяло ночные страхи. За утренним кофе она посмеялась над своими ночными подозрениями. Вспомнила, как столкнулась с Димой у Нины Михайловны. Он тогда только пришел из Антарктиды, не снял еще бороду и выглядел, как настоящий морской волк. Прозрачные льдистые глаза лучились силой и радостью, и он за пять минут очень споро и ловко повесил Нине Михайловне шкафчик на кухне, а заодно рассказал, что на станции мыли посуду сухой горчицей. «Разве может такой быть маньяком?» «Да ну нет, конечно». В конце концов, в Антарктиду идут люди неробкого десятка. И если аргумент, что смелый человек не может быть жестоким, справедлив для Кирилла Мостового... то угодится и для Дмитрия Павловича Шевелева. И все же смутная мысль, которая никак не могла оформиться в слова, бродила в голове, и на сердце висела непонятная тревога, легкая, чуть уловимая, как запах выкуренной вчера ночью сигареты. Надежде Георгиевне казалось, если чуть напрячься, вспомнить что-то совсем незначительное, она поймет, что ее томит, но пока от усилий становилось только хуже. «Если бы только можно было поделиться с Наташкой», Надежда Георгиевна улыбнулась. Заключив перемирие против судьи, они всю неделю не ругались между собой, и почему-то стало не хватать этих жарких перепалок. Придавали они бодрости и наводили ясность в мыслях, но раз договорились сосредоточиться на деле, то все. «Не скажешь же, Наташа, поругайте советскую власть, повеселите меня антисоветскими разговорами». В сущности, чем плоха свобода слова? Всю первую неделю она слушала от избалованной девицы, что СССР – империя зла. Причем девица – не сумасшедшая злобствующая диссидентка, а умный человек с развитой логикой. Она не просто извергала хулу, она преподносила аргументированную концепцию. Так что ж, разве Надежда Георгиевна поддалась ей? Разве прониклась ее идеями? Наоборот – только лишний раз убедилась в том, что советская власть – самая лучшая. Действительно, разрешили бы всякой швали гавкать из всех щелей. Никто бы их не стал слушать, максимум – тапкой по морде. Заткнись, мешаешь отдыхать после трудового дня. А сейчас любая антисоветская чушь подается под соусом героизма. Надо же, человек не испугался репрессий, высказал наболевшее». Только это одно и привлекает, потому что правды у диссидентов нет. Преследование за инакомыслие опасно тем, что утрачивается разница между мыслью, словом и делом. Эта идея пришла Надежде Георгиевне, когда она застегивала молнию на сапоге и показалась такой важной, что она застыла со вторым сапогом в руках. Действительно, если ты, сидя на своей замызганной кухне в растянутых трениках, шепотом высказываешься, что Брежнев дурак, это уже гражданский подвиг, есть чем гордиться. На производстве можно не надрываться, ты уже молодец, попёр против КГБ. Героям труда становиться обязательно. Пошушукались ночью за бутылкой. Все, красавцы, болеем за страну. Можно проспаться и утром идти на завод, дрожащими с похмелья руками кривые гайки точить. А что слова никуда не упали и всходов не дали, так какая разница? И не обязательно гайки. Можно создавать невыносимо скучные фильмы, писать тяжелые и неудобоваримые, как плохой студень романы, восхваляющие советскую власть, продвигать заведомо ложные научные гипотезы ради материальных благ, а для морального удовлетворения тявкнуть разок в узком кругу про империю зла и до конца жизни гордиться собой. Только это называется не гражданская смелость, а двурушничество. Неужели Наташа была права, когда говорила, что надо разрешить людям петь, о чем они хотят? Надежда Георгиевна поспешно натянула второй сапог и отправилась в школу. Сегодня она обещала Василию Ивановичу присутствовать при разговоре с Катиной мамой. На улице резко потеплело, в шубе жарко, поэтому пришлось доставать демисезонное пальто. Надежда Георгиевна поморщилась. В каракуле она нравилась себе гораздо больше. Солидная представительная дама, типичная жена военнослужащего. А в пальтугане пятилетней давности выглядит как уборщица. Надо что-то доставать, но где и на что? В магазинах иногда можно поймать приличную ткань на пальто. Надо искать, охотиться, только денег все равно нет. Что не грохнули на бабушкин санаторий, то лежит для банкета по случаю защиты докторской. Придётся быть скромнее, распустить пару свитеров из чемодана, пока их моль не сожрала, и связать объемный шарф. Он скроет потрёпанный воротник, уже кое-что. Подойдя к входу в школу, Надежда Георгиевна быстро расстегнулась и распахнула пальто, чтобы все видели не старую тряпку, а приличный костюм. Вот, кстати, еще одно объяснение распахнутой верхней одежде у погибших девушек. «В юности сквозняк — понятие абстрактное. Воспаление легких и прострел представляется уделом глубоких старичков. Главное — это красиво выглядеть». Возможно, девушки расстегнулись, чтобы красота блузочек и юбочек не пропадала зря под невзрачной верхней одеждой. Вот и все. А убийца просто воспользовался удобным обстоятельством. Она поднялась на третий этаж. Почему-то кирпично-рыжая краска на поручнях перил и по краям ступени лестницы вдруг стала Надежде Георгиевне противно. И вообще она почувствовала себя так, будто оказалась тут впервые. И непонятно, зачем она здесь и что надо делать. Навождение длилось всего секунду. Надежда Георгиевна тряхнула головой, и оно прошло. Под дверью учительской уже ждали Катя с мамой. И, взглянув на девочку, Надежда Георгиевна подумала, как же сильно она изменилась за последнее время. Катя расцвела совсем недавно, из стоящей невзрачной девчонки как-то вдруг, буквально в одну ночь, превратившись в замечательную красавицу. Откуда-то взялись пышные локоны и сияющие глаза, а бесконечные ноги остались тощими, но приняли такую форму, что язык больше не поворачивался назвать их «макаронинами». Осознав свое чудесное превращение, Сырцова стала наслаждаться им и новым статусом первой красавицы школы. В макулатурном издании трилогии про мушкетеров «Дюма» Надежда Георгиевна прочитала «Она была кокетлива, как демон», и это выражение на сто процентов подходило Кате. Она обращалась с поклонниками, то приближая, то отталкивая их, а Лариса ильинишна сетовала, что мальчики не усваивают предмет, потому что знать не желают никаких женских образов, кроме Катькиного образа в мини-юбке. Но при этом Сырцова не злоупотребляла своим могуществом, не сталкивала парней лбами и не унижала, за что весь педагогический коллектив был ей благодарен. До недавнего времени девчонка выглядела совершенно счастливой, носилась по школе с радостной улыбкой и видом победительницы. А сейчас? Тихая, сутулица, глаза потухли, у Надежды Георгиевны даже сердце заболело на нее смотреть. Неужели безответная любовь? Но чувство, даже безнадежное, должно возвышать душу, а не унижать и обескураживать человека». Надежда Георгиевна и сама когда-то была влюблена в своего преподавателя неорганической химии, а он даже имени ее не помнил. Да, она страдала, но такого пришибленного вида не имела даже в самые трудные дни, а тут девчонку будто к позорному столбу привязали. Скорее всего, они ошибаются, и дело тут не во влюбленности в Грай воронского Катя окружена толпой поклонников, среди них такие красавцы, как Сережа Козельский, а она вдруг отдает сердце невзрачному педагогу. Влюбилась бы еще в артиста или хоть в рокера типа мостового, тут механизм понятен. Но Василий Иванович? Что-то здесь не то. Надежда Георгиевна открыла кабинет, поправила перед зеркалом прическу, села за свой стол и сказала Василию Ивановичу, дожидавшемуся в учительской, чтобы пригласил мамашу. Умышленный или нет, но сегодня Грайворонский выглядел особенно сереньким и пыльным. Рубашка не глажена, голова не мыта, мел на лацкане, просто хрестоматийный образ неудачника. Катина мама, наверное, была в юности красавицей, но с годами сильно расплылась, и слой пудры не смог скрыть нездорового оттенка кожи, какой бывает от слишком хорошего питания. Одета она была тоже слишком хорошо, и от этого выглядела вульгарно. «Что там моя девка опять натворила?» — спросила она с порога и уселась напротив Надежды Георгиевны, не дожидаясь приглашения. «Опять? Насколько я помню, мы раньше вас не вызывали. Да вечно что-то отчебучит, никакого сладу с ней нет». Надежда Георгиевна солидно кашлянула и поправила шариковую ручку, лежащую на пустом листе бумаги. «Катя не сделала ничего плохого?» «Ой, правда? Что-то с трудом в это верится. Вы уж будьте с ней построже, мать ей не указ, так может, хоть учителей послушает». «Но нам не за что ее ругать», — улыбнулась Надежда Георгиевна через силу, чувствуя, что теряет контроль над разговором. «Как это не за что? Лентяйка, сверестелка, учиться не желает, одни гулянки на уме. Я давно ей обещала, вот пойду в школу и всю правду там про тебя расскажу, какая ты на самом деле». Ты перед учителями и друзьями притворяешься хорошей, а дома волю себе даешь. Ну, ничего, я все расскажу». «Простите, но мы вас вызвали не для того, чтобы вы разоблачили перед нами собственную дочь», промямлила Надежда Георгиевна. Ею вдруг овладело головокружительное чувство узнавания. Она совершенно ясно увидела в этой бабище саму себя. «Но вы уж будьте с ней построже, научите эту дрянь хотя бы мать уважать». «Теми же самыми словами, что и я», — устало подумала Надежда Георгиевна, — «теми же самыми». Она вдруг вспомнила, как биологичка в учительской распространялась о добродетелях своей ненаглядной розочки, как та -то не только успевает учиться на одни пятерки, но еще и по дому помогает. Надежда Георгиевна послушала, да и рубанула. «А моя-то ни черта не делает, на мать плевать хотела, одни глупости на уме». А если сравнить, так наверняка Анька делает не меньше, чем идеальная розочка. Разница в восприятии. Стало так мучительно стыдно, что Надежда Георгиевна скрипнула зубами. «Послушайте, ваша девочка очень хорошая», — сказала она. «Звезд с неба не хватает, это да, но только на фоне наших юных гениев». Школа у нас все же математическая. Мы даем углубленные знания по алгебре, геометрии и физике. С восприятием дополнительного материала у Кати трудновато, но обычную программу девочка знает на отлично. «Просто ей желательно выбрать профессию, не связанную с точными науками, и все будет прекрасно», — улыбнулся Василий Иванович. «Например, она могла бы пойти на юридических и по стопам отца, кстати». И сама специальность ей бы очень подошла. Логику мы ей развили, способность к запоминанию тоже. Надежда Георгиевна кивнула. Или любая другая гуманитарная или, естественно, научная профессия. Понимаете, девочка старается изо всех сил. И, видя ее усилия, мы с тяжелым сердцем ставим ей посредственные оценки. Но, с другой стороны, если мы за откровенно слабую работу будем ставить ей пятерки, мы оскорбим детей, которые действительно заслужили отличные оценки. «И что? Просто вы должны знать, что тройки у девочки крепкие, добросовестные, поэтому не ругайте ее за них. Наоборот, будьте с нею поласковее». «Чего это? Сейчас у нее трудный возраст. Вскоре ей предстоит выбор профессии, а потом и выбор спутника жизни». «Рано еще об этом думать». «Безусловно, сейчас рано, но через пару лет этот вопрос встанет во всей остроте». улыбнулась Надежда Георгиевна. «Девочка сейчас нуждается в помощи и поддержке взрослых больше, чем нуждалась раньше и больше, чем будет во взрослой жизни». «Если ей так нужна помощь, пусть сначала заслужит», отрезала тетка. «А то хорошо устроилась, она будет матери хамить, а я подтирась за ней». — Этого никто вас не просит делать. — Не знаю уж, какие тут у вас порядки, — мамаша поднялась. — А я своей дочери не прислуга. Вы чем меня отрывать от дел, лучше бы с Катей побеседовали, чтобы на учебу налегала. — Фух, — выдохнула Надежда Георгиевна, когда мадам Сырцова покинула кабинет, театрально хлопнув дверью. — Ну и лошадь, вот как с такой разговаривать? Василий Иванович развел руками. Выглядел он настолько обескураженным, что Надежда Георгиевна поспешила заварить чайку. «Нет, я не такая», — горько думала она, наблюдая, как на спирали кипятильника в банке возникают маленькие пузырьки и всплывают на поверхность. «Не такая. Если бы мне сказали, что надо быть с дочерью добрее, я бы прислушалась». «Нет, вру», — говорили сто раз. «И Анька говорила, и бабушка». Но дочь же глупая, не понимает своей пользы, а бабушка просто задолбала. «Больно надо слушать стерву старую. Боже мой, они пытались достучаться до меня. А я считала, что Анька свою выгоду хочет отгрызть, а бабке просто нравится мотать мне нервы». Она бросила щепотку заварки в фарфоровый чайник и, взяв банку за горлышко через носовой платок, быстро залила кипятком. «Меня она не шокировала, потому что таких родителей большинство», вдруг сказал Грей Воронский, и Надежда Георгиевна от неожиданности выпустила банку из рук. Стекло разбилось, но банка была пустая и никого не ошпарила. «Жалко, граммовая вздохнула она из-под компота, и горлышко было удобное наливать. Василий Иванович опустился на колени и стал собирать осколки. «Мы ведь столько предков-хулиганов в школу вызываем», — говорил он, не отрываясь от своего занятия. «Просим, чтобы ребёнок прекратил. Они обещают, что прекратит, и мы расстаёмся, довольны друг другом. А если просто поговорить, тут такая пена и лезет, как сейчас». «Бедная девочка. Боюсь, как бы мы хуже ей не сделали», — вздохнула Надежда Георгиевна. «Знаете, я недавно преподаю в школе». Василий Иванович сложил собранные осколки в подставленный директором кулёк, скрученные из черновика расписания. И для вас не секрет, что я готовился к другой деятельности, поэтому моё педагогическое образование оставляет желать лучшего. Ну что вы, Василий Иванович, вы быстро учитесь. Он отмахнулся от комплимента и продолжал: В университете я в этот курс особенно не вникал, самонадеянно считая, что уж куда-куда в школу я точно не попаду. Детей у меня нет, равно как младших братьев и сестер. Где мне учиться? Теорию я, конечно, проштудировал, но этого мало, и я стал делать единственное, что оставалось. Читал детские книжки. Правда? Остроумно. И когда я перешел к современным авторам, то обнаружил, что они вкладывают в детские уста основную претензию. «Взрослые забывают, как сами были детьми». Надежда Георгиевна развела руками. «Есть такое дело». Грайворонский вдруг воодушевился, даже забыл, что на полу остались еще осколки. «В том-то и дело, что нет, Надежда Георгиевна», — воскликнул он. «В том-то и дело, что проблема совсем в другом. В чем же?» Спросила она, думая, что делать дальше. С одной стороны, директрисе неприлично подметать пол, а с другой техничка придет убирать, не зная, что на полу битое стекло и порежет руки. Ай, ладно. Надежда Георгиевна выскочила в туалет, расположенный почти напротив учительской, и взяла веник с совком. Пусть видят, что у нас всякий труд почетен. Василий Иванович поднял стулья, чтобы она смогла подмести все осколки, а потом продолжал. «Понимаете, Надежда Георгиевна, все обстоит в точности наоборот. Взрослые у нас не взрослеют, а на всю жизнь так детьми и остаются». «Да ну бросьте». «Это так», — вздохнул Василий Иванович. «Откровенно говоря, я даже хотел поделиться с вами своими мыслями, и раз уж выпал такой случай, но почему именно со мной?» Надежда Георгиевна выбросила мусор в корзину для бумаг и отряхнула руки. Грей Воронский улыбнулся чуть смущенно и разлил чай в кружке, заранее приготовленные Надеждой Георгиевной. «Боюсь показаться льстецом, но вы такая умная, такая думающая женщина. Мне почему-то кажется, что вы меня поймете». «Надо перед уходом не забыть с бюста Кирова мать стереть», пронеслось в голове у Надежды Георгиевны. Она села напротив Грайворонского и пригубила остывшего чаю. «Что-то все в последнее время со мной душеспасительные беседы ведут, не к добру. Понимаете, у нас родина кто?» «Мать», — заявил Василий Иванович. «И партия тоже мать родная, и правду скажет, и, к счастью, путь укажет. Сталин — отец народов». — Василий Иванович. — Ладно, а Ленин — дедушка, — засмеялся Грайворонский. — Ну, не в к суть. Главное, что мы живем с управляющей и контролирующей ролью партии, с пеленок понимая, что государство лучше знает, как нам не просто жить, но и думать. Всегда над нами есть кто-то, кто решает, как надо, как будет лучше для нас же самих. «А мы должны этой силе не только покоряться, но и любить ее. Это роль ребенка, Надежда Георгиевна, поэтому мы и не взрослеем». «Вы передергиваете. Партия выражает интересы народа». «Народа, но не человека». «Вы меня простите, конечно, но народ состоит из людей. У нас население 270 миллионов. Невозможно под каждого подлаживаться». «Согласен, но я не об этом. Просто, на мой взгляд, взрослый человек – это самостоятельная единица, которая принимает самостоятельные решения, понимает, что никто ему ничего априори не должен, а он должен только по взятым на себя обязательствам, несет ответственность за свои действия и знает, что его окружают такие же самостоятельные единицы, как он сам». Выслушав Василия Ивановича, Надежда Георгиевна поджала губы. «Какое развернутое определение!» «Все-таки я математик», усмехнулся Василий Иванович, «только если все решают за тебя, как тебе мыслить, что делать, кому и что ты должен, и что тебе дать, и если ты видишь сплошь и рядом, как люди добровольно отказываются от права самостоятельно мыслить, лишь бы примкнуть к большинству, как тут повзрослеть?» «Скорее уж то мешает, что дети до старости живут с родителями», усмехнулась Надежда Георгиевна и взяла из вазочки барбариску. «И это тоже», – подхватил Грайворонский. «Почему меньше всего разводов у военных? Не только же потому, что их за это ругают, верно? Просто посылают ребят после училища в тму таракань, они там с женами и детьми выживают, сами себя кормят, сами обеспечивают крышу над головой, принимают самостоятельные решения и взрослеют». Надежда Георгиевна поморщилась, как от зубной боли. Тяжко слушать про свою вымечтанную судьбу, которая не состоялась. Но это исключение, а подавляющее большинство до старости – дети. А какие могут быть дети у детей? Лекторским тоном продолжал Василий Иванович. «У детей игрушки, и отношение к ним соответствующее. С игрушкой можно делать все, что хочется, как угодно ломать, назначать любую роль в игре и хвастаться ею перед другими ребятами. А когда не получается, то сорвать на ней злость. Так что детство и юность человек проводит в качестве игрушки. Потом, если повезет, превращается в ребенка. А взрослым не становится никогда». Стало очень тоскливо на душе. и хотелось прервать этот странный разговор, но Надежда Георгиевна чувствовала, если она хочет что-то изменить в отношениях с дочерью, надо довести его до конца. Грайворонский тем временем попил чайку и продолжил, не смущаясь молчанием собеседницы. «Извращены три важных чувства — вины, долга и личная ответственность, от этого все так криво и идет. Говорите за себя, у меня с этим все в порядке». Василий Иванович вскочил. «Надежда Георгиевна, ну неужели я бы подошел к вам с этим разговором, если бы не знал, что это так?» Он прошелся по кабинету. «Просто я переживаю за детей, оказавшихся в роли игрушек собственных родителей. А чем помочь, не знаю. Дети же крайне уязвимые существа, с очень пластичным и ранимым подсознанием. А оставить барьеры или как-то иначе защищаться они совсем не умеют. Родитель сказал и тут же забыл, а у ребенка остался неизгладимый след. Да что слово, настроения даже они улавливают. Вы преувеличиваете. Ничуть, это написано в монографиях по психологии. А если вы хотите спросить мое мнение, то я считаю, что вертикальные отношения в семье во многом повторяют отношения между государством и индивидуумом. Что такое вертикальные? Позволил себе математический термин, извините. Вертикальные – это родители, дети, а горизонтальные – муж женой, брат сестрой. Только мы по инерции стремимся перевести горизонталь в вертикаль. Дети, сами знаете, плохо способны к партнерским отношениям. Когда государство нас тотально контролирует, идеализирует себя и вообще ставит интересы государства выше интересов индивидуума, не следует удивляться, когда родители ведут себя так же. Партия говорит нам, что она руководящая и направляющая сила, а мы говорим ребенку «Я лучше знаю», ну и так далее. Возьмем мадам Сырцову. Она привыкла жить по принципу «Партия сказала надо», комсомол ответил «Есть». Поэтому искренне убеждена, что надо просто усилить давление, и все получится. А когда Катя пыталась что-то объяснить, получала только оплеухи. «Как смеешь ты меня не любить и не слушаться?» «Ужас какой!» Для взрослого человека – да, но для того, кто с пеленок обязан любить коммунизм и партию, точнее, изображать любовь, ибо что он на самом деле чувствует, никого не волнует, подобная реакция в порядке вещей. Надежде Георгиевне стало так грустно, что она поднялась, подошла к окну и посмотрела вниз. Катя с матерью как раз выходили из школы, оплывшая баба в норковой шубе и рядом с ней девочка, стройная как березка. Внезапно подумала что фигурой Катя очень похожа на молодую жену Шевелева. Такая же невероятно тонкая кость, маленькая изящная головка на длинной лебединой шее, узкое все, таз, запястья щиколотки. Во времена Надежды Георгиевны таких экзотических девушек просто не было. Откуда же теперь они взялись, диковинные существа? Еще та свидетельница в суде, что рассказала про заколку. Она нахмурилась, чувствуя, что мысль, второй день крутящаяся в голове, бродит где-то очень близко, но так и не смогла ее поймать. Поблагодарив Грей Воронского за интересную беседу и заручившись его обещанием принести книги по психологии, Надежда Георгиевна отправилась домой. На душе скребли кошки. Не хотелось признавать этого, но Василий Иванович кажется прав и прав во всем. Можно припечатать его клеймом антисоветчика и выбросить странные идеи из головы. А еще лучше возмутиться и поставить вопрос ребром. Достоин ли человек с подобными взглядами носить гордое звание учителя? Доложить куда следует, и через неделю в школе от Грайворонского духу не останется. Пойдет он улицы мести или кочегарить, там его примут как родного, с такими-то взглядами». А она, слава богу, коммунистка с 20-летним стажем, быстро найдет аргументы, которые докажут, что Василий Иванович порит чушь, но только это не изменит того факта, что она плохая мать и искалечила психику Аньки. Правильно он говорил. В детстве каждое слово, каждый жест проникает в самую душу, а мы об этом не думаем и детей не бережем. Если родитель случайно калечит ребенка физически, он чувствует вину до конца дней, а когда морально — ничего. Оторвал кусок души у человека, выбросил и не заметил. Да ребёнок сам ещё и виноват. Фигуры прохожих и голые деревья по обочине вдруг стали расплываться перед глазами, и Надежда Георгиевна поняла, что плачет. Она поскорее отступила в первый попавшийся двор, села на низкую детскую скамейку возле песочницы и тут же об этом пожалела, потому что доска оказалась такой холодной и мокрой, что это чувствовалось даже через пальто. Но вставать не стала. И ведь с Яшей было не так. Родив первенца, она просто радовалась наступившему материнству, любила своего малыша таким, как есть, играла с ним и баловала. А когда появилась Аня... Надежда Георгиевна решила, что из юной девочки-мамочки выросла в настоящую ответственную мать, призванную воспитать для общества настоящего человека, чем и занималась полтора десятка лет. Только в действительности все было наоборот. С Яшей она тратила небольшой запас взрослости, полученный за время студенчества, а Аню родила, когда деградировала обратно в ребенка и стала воспринимать свою девочку как игрушку. Думала, что ответственно подходит к воспитанию, а на самом деле просто играла в куклы, назначая Ане разные роли, выкручивая руки-ноги, чтобы надеть чужой наряд. Пыталась сделать ее самой красивой, чтобы хвастаться перед другими детьми, а когда не получалось, швыряла об стену. Господи! Надежда Георгиевна закрыла лицо руками и разрыдалась, как не плакала с юности. Что же теперь делать? Просить прощения у Ани? Но смерти лучшего друга дочь никогда ей не простит. Девочка уверена, что если бы тогда мама позволила мийке остаться, с ним все было бы хорошо, и разубедить ее никак невозможно. Надежда Георгиевна уже пыталась. Достав из кармана носовой платок, Надежда Георгиевна промокнула глаза от слез и сильно, со вкусом, высморкалась. Всхлипнула последний раз и стала глубоко дышать, чтобы успокоиться. Много она сделала неплохого и многое из этого плохого необратимо. Проще всего сейчас пасть ей в ноги, разрыдаться, вымолить прощение, то есть снова переложить в себя ответственность. «Я осознала, покаялась, значит, я хорошая, а раз ты не хочешь все забыть и жить так, как я хочу, то это ты плохая. Нет уж». Тот размышления Надежды Георгиевны прервали самым неожиданным образом. К ней подошел Сережа Козельский и спросил, хорошо ли она себя чувствует. Взглянув по сторонам, она увидела в 30 метрах старую деревянную беседку, полную старшеклассников с любопытством на нее глядящих. К ужасу своему Надежда Георгиевна поняла, что в состоянии аффекта случайно забрела в тайный двор, где дети собираются покурить, выпить, а то и что похоже. Она встала, расправила плечи и внушительно откашлялась. «Сергей, у меня все хорошо. Давайте я вас провожу». «Ну что ты, не стоит. И, кстати, почему ты не на занятиях? Насколько я помню, у вас сейчас математика должна быть». «Я прогуливаю». Она покачала головой и медленно направилась к арке, ведущей на улицу. «Ты очень способный мальчик, но без дисциплины талант ничего не стоит. а впрочем «Дело твое». «Угу». Козельский нахмурился. Тут Надежда Георгиевна оступилась на раскисшем участке дороги и чуть не упала, но Козельский успел подхватить ее под руку. «До остановки провожу вас все-таки». «Спасибо». «Это вам спасибо, что за Катьку заступились». «Так я ж директор как-никак, положение обязывает». «Слушай, Сереж, не в службу, а в дружбу. Скажи своим приятелям, что...» «Она замялась. Вот что...» Какую достойную причину можно придумать для истерики посреди улицы? Может, вам сосулька в глаза попала? ага в один глаз сосулька, а в другой голубь накакал. Ладно, пусть будет сосулька. В небо я смотрела, ввысь и вдаль. И вот еще что. Скажи Кате, чтобы больше не выступала, потому что я застряла в этом суде неизвестно, насколько еще». «Так две недели же срок», — вдруг перебил Сергей. Они как раз подошли к пешеходному переходу, и он крепко взял Надежду Георгиевну под руку, совсем как взрослый. «А ты откуда знаешь? У меня батя должен был заседать вместе с вами, поэтому я в курсе. Он так волновался, но всего один день успел сходить, а вечером на него какие-то гопники напали». «Господи, и как он?» «Сотрясение мозга, но уже ничего, вчера из больницы выписался». «Погоди-ка». «Твоего папу зовут дядя Коля?» Вдруг осенила Надежду Георгиевну. «И он любит суп?» «Да-да, он мне рассказывал, как с вами обедал, только он думал, что вы его узнали». «Прости», вздохнула Надежда Георгиевна. «Специфика работы. Вот станешь хулиганить, тогда уж я твоего отца запомню, будь уверен. Передай ему, пожалуйста, привет». «Передам». «Но он точно поправляется? Может быть, помощь нужна?» Серёжа сказал, что врачи рекомендовали покой, положительные эмоции и больше ничего. Первое время боялись, что разовьётся гематома, но теперь опасность миновала. Тут подошёл автобус, она села, а Козельский вернулся к товарищам. Надежда Георгиевна смотрела в окно, как он идёт сутулясь, не глядя по сторонам и наступая прямо в лужи. Полы пиджака смешно выглядывают из-под короткой куртки, а угол сумки дерматинового параллепипеда с олимпийской символикой продран, и из него выглядывает уголок толстой тетрадки. Гопники, значит, на батю напали. Очень уж вовремя.